Глава 19. Гибель генерала Ефремова. Несколько версий. Как мною уже замечено, существует несколько версий гибели командарма Ефремова. Некоторые из них носят характерные черты легенд, и это не только от недостатка достоверной информации, хотя это, несомненно, стало одной из причин того, что версии гибели генерала Ефремова настолько многочисленны и противоречивы. Но главная причина появления легенд в том, что народ склонен к созданию мифов. Народу нужен был свой герой, и народ его творил из того подручного материала, которым владел от первоначальных времен памяти и слова из книги военного историка полковника В. М. Мельникова Трагедия и бесмертие 33-й армии. Проведя весь день в лесу северо западнее Новой Михайловки, группа с наступлением ночи продолжала движение обходя деревню с севера на юг лесом. Всю ночь она медленно продвигалась в избранном направлении, выйдя утром в район примерно в 2-2,5 км севернее Горнева. Было принято решение отдохнуть здесь до вечера, а с наступлением темноты продолжить движение. Однако враг обнаружил местонахождение группы командарма, которая вынуждена была принять бой. Преследуемая немцами, она с боем продолжила свой путь в направлении Горнева, Здесь, в лесу восточной деревни, группа приняла свой последний бой. В ходе ожесточенного боя с врагом, окружившим группу с трех сторон, генерал-лейтенант МГ Ефремов получил тяжелое ранение и, уже потеряв возможность двигаться и активно сопротивляться врагу, но не желая даваться в плен, выстрелил себе в правый висок из своего пистолета. Это произошло во второй половине дня, 18 апреля 1942 года. И историк В. М. Мельников, и другие исследователи истории гибели 33-й армии, в том числе и преподаватель Кондровского педагогического училища А.Н. Краснов, выяснили, что рядом с командиром в момент его гибели было несколько человек, трое из них выжили. Медсестра одного из госпиталей, Елена Дмитриевна Снегирева, еще одна девушка, имя которой неизвестно, и Анатолий Николаевич Сизов, ли Сизов, которому в то время было всего 15 лет и которого взяли с собой проводником, потому что он хорошо знал здешние леса, но знаниями которого генерал Ефремов так и не воспользовался. Примечание. Сизов Анатолий Николаевич, 1927-1967, до начала войны проживал с родителями в деревне Малая Веселева, Знаменского района Смоленской области, в настоящее время. Ни деревни, ни района с таким названием не существует. Во время войны Толя Сизов числился в составе партизанского отряда. После гибели генерал-лейтенанта МГ Ефремова попал в плен. Во время ареста у него был обнаружен пистолет командарма, угнан в Германию. С 1942 по май 1945 работал на различных работах в промышленном районе Эльзац. В 1945 году депортирован на родину. Жил работал в Москве. Его воспоминания отчасти дополняют предыдущую главу, а потому я привожу их в наиболее полном виде. Из воспоминаний А.Н. Сизова, записанных другим исследователем истории погибшей армии, майором С.Д. Митягиным. В феврале месяце дан был приказ выйти из леса и присоединиться к 33-й армии всем, кто находился в лесу. Наш отряд — 20 человек. «Вася Танкин командовал. Вышли из леса на оборону села Рупасово. Там была школа, церковь, и там мы держали оборону. 3 марта 1942 -го года немцы начали наступление на Рупасово и отрезали нас. Мой отец погиб. Отряд собрался идти на прорыв через Старую Луку с одной из окруженных частей 160-й стрелковой дивизии. Мы прошли в сторону Беляева, Быкова, пробились к своим. Там я попал на кухню». В этом доме стоял особый отдел, это было в Шпырево. Я туда попал из 160-й дивизии. Было нас двое, Сашка Кузнецов и я. Примечание. Стоит обратить внимание на этот факт. Подростков, детей, бойцы и командиры голодающей 33-й армии старались спасти любыми способами. Этих двоих из партизанского отряда пристроили к кухне поближе к котлу. Под вечер с 13 на 14 апреля уходили под горочку в лес на санях вместе с поваром. В лесу завязался бой, и там ранила моего товарища Сашку. Я его здесь и потерял, потому что в этом лесу мы все обозы побросали. Пошли в Шумихинские леса под ключик, вышли с левой стороны по ходу. Были бои через Большак, когда проходили дорогу Климовзавод, совхоз Кобелева. Это тракт, в ночь двинулись к Угре. Угру форсировать не пришлось. Много народу потопило. Там стреляло два пулемета с трассирующими пулями. Били из деревни Костюкова. В Покровке немцев не было. Помню, на склоне было совещание. Пошли в обратную сторону, через Антипов овраг. Здесь откуда ни возьмись, немцы. Там была дорога из Большого Веселева на Хохловку. Пулеметов у немцев не было, только автоматчики. Немцы оттуда стреляли. Мы перебегали прогал метров сто. После Хохловки лесом пошли назад к Лючику. Хотели идти на Новую Михайловку, там была речка, хотели перейти ее, но там у немцев были вкопаны танки, и они начали стрелять. Мы отступили, вот здесь и говорили, что утопили рацию. По этому лесу между ключиком и этой речкой нас сильно обстреливали, даже с деревьев макушки летели. Нам пришлось обратно переходить Большак. На этом Большаке опять был бой, и мы пошли по этой речушке к заднему моху, перешли эту речушку, и там вошли в лес» стали обходить Новую Михайловку. В лесу переходили Больша к севернее обелиска. Примечание. А. Н. Сизов имеет в виду обелиск, установленный поисковиками города Ступино после войны, когда здесь, в Сосновом Бару, на живописной возвышенности, стали производить захоронение останков ефремовцев. Сейчас в этом месте большое воинское кладбище, где лежат уже сотни. Рядом с обелиском могила полкового комиссара, а Ф. владимирова возле большака в лесу где видно тарасовку был сильный бой а после боя плотину перебежали как уж не помню где перешли собжу не помню мы ее только по плотине могли перейти когда перескочили собжу охраны уже не было охрану командующего всю перебили и вот мы вышли к поляне на краю леса командующий там сел с комиссаром напротив сели еще три человека то что командующий был ранен я не видел Когда показались немцы, они шли цепью, командующий застрелился сам. А мы полегли вниз головой, немцы прошли, кто был жив, всех расстреляли, и ничего с убитых не взяли. Они прошли цепью, когда они уже скрылись, вижу, остался жив я и одна девушка. Может, кто еще был жив, не знаю. Я взял у убитого комиссара кусок хлеба, соль, планшет с картой, а у командующего взял маленький пистолет, и рядом подобрал еще большой. Мы пошли вслед за немцами, к Собже. Когда подошли к Собже, уже смеркалось. Сели там. Я прислонился к дереву и уснул. Там и переночевали. Как только рассвело, мы спустились по крутому берегу к реке. Там было повалено большое дерево. Мы по нему перешли реку. Возле деревни Тарасовки спустились со склона и пошли через поле. Пошли и только к лесу подходить стали. Нас обстреляли немцы. В этом лесу мы остановились. Оказалось, в этом лесу стояла немецкая артиллерия, нам об этом сказала наша группа, которая наткнулась на нас. Как вы здесь оказались, говорят, здесь же немецкие артиллеристы недалеко от вас. Мы там с 19 по 25 апреля просидели, а 26 уже в плен попали. Мы разделились на две группы, поскольку и у них, и у меня была карта. В той группе были одни младшие командиры, и идти одной большой группой было опасно, и когда мы в плен попали... Девушку из их группы и ту, с которой я шел, оставили немцы в климовом заводе при больнице, а нас погнали мимо больницы в Лужки. Нас загнали в Лужки, и я там был до 7 мая. Потом немцы погнали нас этапом до самого Рославля. Там был концлагерь для военнопленных возле самого Варшавского шоссе. Там есть ров, куда возили по 500 человек в день. А с этого лагеря нас собрал немец помоложе. И на станцию. Угнали в Германию как вольно наемных. В Германии я попал в Альзас. Там я пробыл, пока нас не освободили французы. Житель небольшого хутора, который в довоенные годы и во время войны находился неподалеку от Соснового Бора, Родион Михайлович Коновалов в беседе с писательницей Юлией Борисовной Капуста рассказал такую историю. Цитирую фрагмент документальной книги Ю.Б. Капуста «Последними дорогами генерала Ефремова». М-1982. Он незыблемо стоит на том, что командарм погиб 14 апреля в блиндаже, и якобы из блиндажа вышел офицер и сказал, «Батя умирает, ранен в живот. Говорит, кто как может, спасайтесь». Коновалов стоит на своем, ни в чем решительно не уступает, совсем как стопудов, и у меня возникает мысль, а не провокатором ли был тот офицер, что вышел из блиндажа, не офицером ли полка Брандербург, где, наверное, были и дети русских эмигрантов. В других публикациях можно было прочитать о том, что генерал Ефремов свой последний бой принял в одной из деревень, окруженной немцами. Версии, версии. Для разгадки тайны гибели командарма стоит внимательно почитать раздел приложения и особенно свидетельства очевидцев. Сравнить их со свидетельствами помощника прокурора 33-й армии а, а. «Зельфы» и главного хирурга, профессора И.С. Жорова. Право, есть о чем подумать, пока не найдены новые документы, которые могут пролить на этот разноречивый мрак более ясный свет, потому что пока нет точных доказательств, никого обвинять нельзя. Говорить и рассуждать можно разве о некоторых офицеров и военных специалистов, которые в последние часы были рядом с командармом, а потом вдруг оказались совершенно в другом месте но не о предательстве слишком серьезное и тяжкое обвинение но пепел стучит в груди и пытливым покоя нет пока не разгаданы главные загадки истории гибели генерала ефремова что же происходило в эти дни на фронте в районе износки юхнов вот запись телеграфных переговоров начальника связи западного фронта генерала н д псурцева и комбрига дена муприенко у аппарат абсурцев здравствуйте товарищ нуприенко генерал галушкевич сейчас у главкома если у вас есть что нибудь новенькое он просил срочно доложить его интересуют сведения о ефремове в частности материал который вам сообщили красноармейцы вышедшие из группы ефремова о каких красноармейцах в количестве четырех человек докладывал голушкевичу майор кондырев и почему произошла такая путаница Из вашего доклада видно, что речь идет о красноармейцах, вышедших до 13-го числа. Как это понимать? Скажите, после 13-го числа кто-нибудь вышел из группы Ефремова или нет? Сколько же вышло человек после 13-го числа? Или нет ни одного? Прервемся на комментарии. Итак, штаб Западного фронта постоянно требует сведений о выходе окруженных. Как устоявшийся термин фигурирует группа Ефремова? то он начальника связи штаба фронта, явно раздраженный. Из его вопросов можно понять и следующее. Комбриг Ануприенко ситуацией владеет слабо. Сведения вышестоящий штаб направлял противоречивые, видимо, невыверенные. Ануприенко. «Здравствуйте, товарищ генерал! Прошу доложить Галушкевичу, что красноармейцы, вышедшие 13-го числа с группой Ефремова, связаны не были. Это люди 160-й дивизии» которые были отрезаны от Ефремова в районе высоты 11-го числа. Отряд в количестве 400 человек сосредоточился в лесу юго восточные Ключики, обошел Малого Селева с запада, форсировал реку Угра северо-западнее 200 метров Костюкова и вышел в лес юго-восточнее высоты 169,3, с южной опушки леса повел наступление 13.04. На Большое Устье уничтожил одну минометную батарею и до 150 человек ворвалось Большое Устье под воздействием Мартогня. По докладу якобы с нашей стороны, восточной, отряд Большое Устье оставил и разошелся группами в разных направлениях. Дальнейшая судьба этих отрядов, вышедшие красноармейцы один лейтенант не знают. Вышедший красноармейц 113-й стрелковой дивизии, по данным 43-й армии, еще не прибыл, 43-й его тоже нет». Есть данные, что он оставлен с группой разведчиков Голубева в районе Жары. Сегодня ночью в район Новомихайловка выбрасывают двух человек с радиостанцией. Если удастся установить хотя бы связь с группой Ефремова, вышедшего красноармейца 113 СД, на рассвете 18.04 посажу в самолет в районе Михайловка. Вот все, что известно о группе Ефремова. Связи с Ефремовым не имею с 18.30, 13.04. Все. Речь идет о четырех человеках. Два красноармейца, один лейтенант, другой младший лейтенант, высланные в разведку от 160 СД, которые с группой Ефремова связи не имели, вели бой в районе высоты 201,5, и высланы были еще 11 числа. Сейчас же есть данные. Вышел красноармеец из 338 СД, или 113 СД, но из группы Ефремова. Как только он прибудет в 43-ю армию, положение будет установлено. Почему Кондырев перепутал, не знаю. Сейчас выясню. Все. После тринадцати нет ни одного, если не считать того, о котором есть сведения, что он с разведкой Голубева. Все, до свидания. Да, есть над чем подумать. И речь вовсе не в степени грамотности и речевой культуры комбрига. Монолог Ануприенко оставляет такое впечатление, будто автор его сильно либо перепуган и месит все, что не попадя. Либо не совсем здоров после вчерашнего Во-первых, 13 апреля у Костюкова Окруженные переправляться вряд ли могли Выход начался в ночь на 14 апреля 13 апреля в штаб Западного фронта Ушла телефонограмма В которой о положении 160-й дивизии Говорилось буквально следующее На участке 160-й СД Ведется обстрел расположения наших частей Готовлю прорыв Весь день 13 апреля подразделения 113-й дивизии, которая определялась роль арьергарда, сменяли части 160-й дивизии по фронту Федоткова, Симашково, Лутное. 160-я должна была идти в авангарде. 20.00 того же 13-го числа 160-я сосредоточилась в районе Шпрёвского леса и изготовилась к марш-прорыву. Марш начался ровно в 23.00 комбри по всей вероятности ведет речь все о той же группе ефремова либо об одной из групп которая двигалась параллельным маршрутом одновременно с ней район ключиков и малого Василева. но это происходило не 13 а 15 апреля поздно вечером неудачная же переправа через угру у костюкова когда колонна была обстрелена из деревни сразу несколькими пулеметами произошла и вовсе 16 апреля Именно тогда некоторые из бойцов и командиров 33-й армии все же могли переплыть Угру и добраться до своих окопов. Сообщение о том, что в Большом Устье прорывающиеся были обстреляны артогнем, который велся из-за Угры, то есть своими же, вообще заслуживает отдельной оценки. Позже стало известно о том, что радиосвязь Штарма в износках с группой Ефремова поддерживалась вплоть до 16 апреля хотя комбрик назвал генералу псурцеву более раннюю дату 13 апреля и сообщение штарма 1635 17 42 рация ефремова вызывала чью-то рацию но неразборчиво свой позывной давала правильно слышалась очень слабая работа микрофона 1855 она снова появилась в эфире давали только свой позывной и позднее передавали шифровку, но очень неразборчиво. Цифры записать не удалось. Рация туриста работает беспрерывно. Разговор генерала Псурцева с камбригом Мануприенко происходил 18 апреля. Камбриг заверил генерала, что ночью в район предполагаемого местонахождения группы Ефремова будут заброшены на парашютах разведчики-радисты. Но как о том свидетельствуют реально происходившие события, радисты через линию фронта были переправлены только утром, 20 апреля. Запаздывали днями, когда счет жизни или смерти исчислялся уже не часами, а минутами. А вот текст донесения военному совету 43-й армии командира 17-й стрелковой дивизии, которая держала оборону неподалеку, в устьях Ресы и Угры. Первое. Данные опроса группы бойцов и командиров 33-й армии, вышедших на участке фронта 17-й СД, в 18.04.42. На опушке леса, восточнее 800 метров от жары, произошла встреча наших разведчиков, отдельная разведрота 17-й СД, с группой бойцов и командиров из группы войск Ефремова. Всего их было 18 человек, из них один раненый и без оружия. Остальные вооружены. Указанная группа состояла из двух подгрупп. а. Группа начальника арт-снабжения 160 СД, майора Третьякова Андрея Родионовича. С ним командир арт-дивизиона 673 АП, капитан Голиков Николай Петрович. Всего в группе 20 человек и вышло 15 человек, в том числе Третьяков и Голиков. Б. Группа коменданта особого отдела 160 СД. Назарова Ивана Ильича, группа состояла из 11 человек и вышло только 3 человека, в том числе и Назаров Второе – обстоятельства перехода указанной группы линии фронта противника к 200-18.04.42. Разведчиками 17 СД и отдельный развед рот армии на востоке опушки леса 800 метров северо-восточнее деревни Жары Было растаскано проволочное заграждение, то есть ворота для входа туда и обратно были открыты. В этот момент группа майора Третьякова вышла незамеченная противником, то есть из 20 человек вышло 15, а группа Назарова, которая шла за группой Третьякова, была обнаружена противником и попала под сильный пулеметно-автоматный огонь, понесла потери 11 человек, осталось 3, в том числе один раненый. От этого же огня пострадала и группа майора Третьякова. Из 20 человек, 5 убито и 5 ранено. Активное действие наших разведчиков оказало большую помощь указанной группе. В результате завязавшегося сильного боя на восточной опушке леса разведроты понесли потери. Ранено 27 человек, убито 23 человека, в том числе командного состава 2 человека. Противник имел исключительно большое превосходство автоматического огня с применением крупнокалиберного пулемета, автоматических пушек 20 мм калибра и минометов. Оставшийся состав разведроты вынужден был отойти и окопаться в 50-100 метрах от опушки леса. Третье. Данные противники Были опрошены майор Третьяков, капитан Голиков и комендант 160 СД Назаров. Показали следующее. После боев 14.04.42 в районе Ключик, Новая Михайловка, части 33-й армии разбились группами по 40 человек и более. К подобным группам относятся указанные группы товарищей Третьякова и Назарова. Указанные группы в течение двух суток находились в лесу в восточной отметке 186,9 и наблюдали за действиями противника, изучали систему обороны с тем, чтобы определить место для перехода линии фронта. Показания товарищей являются правдоподобными в отношении системы огня противника. Количество огневых точек, наличие арт- и минометных батарей подтверждается войсковой и арт-разведкой. В отношении Ефремова майор Третьяков заявил, что 14.04.42 Ефремов имел при себе 500 человек в лесу северо-западнее Ключик, и будто бы намеревался двигаться в направлении Большое-Веселёво или Новой Михайловки, Жары. Опрос второй группы, вышедшей на участки фронта, 1-й ГВСД и прибывшей в расположение 17 СД, 8-20, 18 42 в Красное. В расположение 17 СД прибыла группа командиров и бойцов 33-й армии, вышедших из окружения, принадлежащих 113 СД. В количестве 49 человек, с полковником Бодровым, начальником штаба артиллерии 113 СД. Группа имеет раненых, 15 человек, из них товарищ Бодров, Смурачев, Гринёв, маршрут «Смотри прилагаемую карту». Прошли в районе Бочарова в расположении 1 ГВСД в 2.00, 42 -го. Группа разведчиков 1 ГВ ГВСД открыла по ним огонь. После уточнения разведка перенесла огонь по огневым точкам противника, тем самым прикрыла выход группы. Четвертое. Весь состав вышел с оружием, за исключением раненых. Пятое. Группа Бодрова в первое время выходила из окружения совместно с начальником штаба дивизии, товарищем Сташевским, до отметки 176,4, северо-восточнее Старая Лука, после чего группа с начальником штаба. Примерно в составе 25 человек пошла в направлении Козлы, а группа Бодрола направилась в количестве 80 человек в северо-восточном направлении. Третья группа, возглавляемая командиром 113 СД, полковником Мироновым, в составе 151 человека. После ранения командира дивизии в районе высоты 201,5, что северо-восточнее Буславы, осталась во втором эшелоне группы Бодрола. Был выделен личный состав для усиления охраны командира дивизии. Шестое. По пути движения группа наблюдала движение отдельных танков в Козлы, на Прокшино. Противник имеет две линии обороны. Первая линия обороны проходит в районе Шеломцы, лес восточнее Шеломцы, и далее на юг, перед которой стоят наши части. Вторая линия обороны проходит в районе Кобелева, Долженки и Колодези. Противник проводит оборонные работы в районе Гуляева. Отмечена постройка плотов, заготовка лесоматериалов в лесу северня Шлыково. В одном километре создал опорные пункты. Долженки усовершенствовал оборонительные сооружения, сильно укрепил шеломцы. Колючая проволока встречена только в районе Бочарова. Сожжены Кобелева-Рудная-Шеломцы. Просматривалось движение по дороге кобелево долженки В период боев за Юхнов и в момент взятия города Большое движение транспорта по направлению к Вязьме В середине марта замечалось обратное движение в направлении Юхнов Состояние прибывших Физически сильно утомлены Оказана медицинская помощь Просмотрено состояние всей группы Размещены на отдых и дано питание Имеется один тяжело раненый врач Заражение крови Требуется немедленная эвакуация Принимаются меры для отправки в Медсамбат в Извольск. Что ж, 43-я армия делала все, что могла. Противник к тому времени порядком укрепился и вперед дивизию Голбева не пустил. Момент для прорубания коридора был упущен. 17 апреля вечером состоялся телефонный разговор командарма 43 с начальником штаба Западного фронта. Голушкевич. Здравствуйте. Прошу доложить генералу армии товарищу Жукову результаты опроса двух командиров, которые с группой в 20 человек вышли сегодня из окружения в районе юго-восточнее городец. Голубев. Говорили с ним я и товарищ Боголюбов. Один – начальник артснабжения 160 СД майор Третьяков, а второй – комендант особого отдела 160 СД, младший лейтенант Назаров. Докладываю самую суть. Первое. По их словам, Ефремов с группой в 2000 человек с утра 14.04.42 года шел от Песковского-Шпыревского леса в направлении деревни Жары, имели бой, после чего Ефремов повернул с группой, с группой в 500 человек, в сторону Малого Веселева. Не доходя Малого Веселева, в лесу также был бой, где принимали участие и танки противника. Младший лейтенант Назаров доложил, что он видел Ефремова в последний раз. В 16 .04 42 года оба этих командира по своей инициативе организовали группу, с которой вышли в этот район, о котором я доложил. Второе. Они подтверждают, что в районе Городец и к югу сплошная оборона и наличие проволоки. Третье. Они высказывают предположение, что в лесах южнее и юго-западнее Малого Веселева находится значительная группа и, возможно, сам товарищ Ефремов. Четвертое. Наше мероприятие в 18.04.42 назначена еще одна общая атака с категорическим требованием бросить в бой все, что имеем, с целью прорвать оборону и выручить части товарища Ефремова. Кроме действующих трех разведывательных групп, о которых мы донесли, приказываю наряду с ними организовать серию мелких атак. Глушкевич, получается странная вещь. Небольшие группы голодных, изможденных людей, без всякой артиллерии и с боями, проходят всю глубину оборонительной полосы противника, в то же время как ваша целая армия не может прорвать эту оборону, имея при этом большое насыщение артиллерией. В расположении противника есть промежутки, и эти группы проходят через них, встречая, возможно, небольшое сопротивление немцев, которые и преодолевают. Самый верный и лучший способ выручить Ефремова – ваш прорыв. Вы должны понять тяжелейшее положение Ефремова и с продовольствием, и с боеприпасами, и не должны надеяться на то, что Ефремов сам прорвется, а должны сами очистить для него дорогу. Такая задача поставлена перед вами главкомом, и военный совет армии головой отвечает за ее выполнение. Необходимо как можно скорее уточнить район нахождения основной массы сил Ефремова с тем, чтобы можно было сбросить продовольствие и патроны с воздуха, Организуйте опрос вышедших из окружения людей и немедленно донесите результаты. Немецкие документы свидетельствуют о том, что оборона перед 43-й армией имела характер опорных пунктов, то есть была не сплошной, а очаговой. В нужный момент на угрожающие участки перебрасывались мобильные группы или по мере необходимости более крупные подразделения. 5-я танковая дивизия и вовсе пришла в район Климового завода в те дни, когда здесь все уже было кончено и оставалось зачистить местность от мелких групп и одиночек, не желавших выходить на дороги с поднятыми руками. Из сводки штаба немецкой 4-й полевой армии в результате боев с разрозненными группами из состава 33-й русской армии за 18-е четвертое убито 44 человека, взято в плен 111 человек, в том числе 25 офицеров. Трофей 8 орудий, 30 тягачей, 3 ПТР. Спустя два дня. 12 АК, 98-я ПД в ходе прочесывания тылового района корпуса, захватило в плен 37 человек. 268-я ПД, оживленное действие разведгруппы артиллерии. Огнем артиллерии разрушена вражеская переправа. В результате операции по прочесыванию убито 35 человек. Взято в плен 48 человек, в том числе много офицеров. Части 5 ТД и 15 ТД, предоставленные в расположение штаба 12 АК, прибыли в район Ломы Буслава. Невеликие трофеи у немецких дивизий, занимавшихся ликвидацией остатков 33-й армии и прочусыванием лесов, когда стадия организованного прорыва уже прошла, и когда продолжалось просачивание на восток за угру отдельных, разрозненных групп ефремовцев. Небольшие группы проходили через оборону противника с потерями, но пробивались. Возможно, вышел бы и Ефремов, если бы в его группе не было предателя, и если бы она оторвалась от постоянного преследования. Галушкевич требует от Голубева как можно скорее уточнить район нахождения основной массы сил Ефремова с тем, чтобы можно было сбросить продовольствие и патроны с воздуха, Что же? Требование, как мы знаем, было поставлено и перед штабом Восточной группировки. И что же? Из оперативной сводки штаба Западного фронта. Положение, выходящих с боем из окружения частей западной группировки и местонахождение командарма 33 генерала Ефремова, точно не установлено. Утром 20.04 в полосе выхода частей западной группировки к фронту 43-й армии сброшены с самолета два радиста. Один в районе Буслава, второй — район леса северо-западнее Новая Михайловка. С обоими радистами установлена связь. Первый радист, радистка, в районе Малая Буславка, встретила группу бойцов и командиров из состава 33-й армии. Обстоятельства уточняются. В полосе 43-й армии вышли три человека из состава 160 СД. Первым радистом, о котором говорится в сводке, была 20-летняя Мария Козлова. Имя второго неизвестно. Есть легенда, по которой группа радистов должна быть переправлена через линию фронта сутками или даже двумя раньше, и самолет действительно поднимался с Метлевского полевого аэродрома, но выброски радистов не произошло. Существует легенда, что напарник Марии Козловой, некий капитан, не выдержав нервной нагрузки, отказался прыгать, когда самолет пролетал над заданным районом. Внизу, в лесах, всё пылало, шла непрерывная стрельба, и нервы капитана не выдержали. Самолёт вернулся назад, а на следующий день Мария Козлова вылетела уже без напарника, одна. Парашют отважной радистки-разведчицы зацепился за большую ель, и она повисла в нескольких метрах от земли, обрезала стропы и плюхнулась в талый снег. Прислушалась. Вокруг шла стрельба но звуки боя были далекими. Девушка попыталась ориентироваться, но только что пережитый страх был настолько сильным, что она вдруг почувствовала, что не может идти. Отошла от своего парашюта на несколько десятков шагов, присела под деревом и мгновенно уснула. Здесь, на восточной опушке Шумихинского леса, ее и обнаружили разведчики одной из групп 1292-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии. Разведгруппой командовал лейтенант Асабист, и первое, что он предложил, когда Марию привели в расположение отряда, расстрелять ее. Но комиссар полка ПФ Мусланов остановил лейтенанта и приказал Марии выйти на связь с командующим фронтом. Перед вылетом на задание с радисткой разговаривал ГК Жуков. Он лично ставил ей задачу разыскать штабную группу командарма Ефремова. 21 апреля в 9.45 Мария Козлова вышла на связь и сообщила о том, что обнаружила многочисленную группу бойцов и командиров 33-й армии, что командарма среди них нет. В шифровке, тут же полученной из штаба фронта, был получен приказ всей группе выходить в южном направлении, в район действия партизанского полка под командованием майора Жабо. Одновременно в штаб Жабо ушла шифровка с приказом, о необходимости организовать встречный поиск выходящих ефремовцев силами разведподразделений. После полудня в штаб фронта ушло новое сообщение. «Нахожусь координаты карты 8 с -э, шифром. Сбросьте продукты, 500 человек и медикаментов. Двигаюсь на Юхнов. Установила. Командующий 19-го-4-го находился лес 82-22, командиры 1292-1288». В расшифровке «8H» значился как район Новой Михайловки, а лес «8222» — район Дегтянки и Тарасовки. В лесу группе комиссара Мусланова присоединился отряд прорвавшихся бойцов и командиров из 160-й стрелковой дивизии. Командовал ими подполковник И.К. Ирилов. Чуть позже подошла группа под командованием комиссара 113-й стрелковой дивизии Н.И. Коншина. Они несли раненого командира 160-й стрелковой дивизии, полковника Н.Н. Якимова. Все, собравшиеся в этом лесу, тут же объединились в одну группу. Возглавил ее полковник Кириллов. Вскоре они выйдут к своим. Подполковник Кириллов войну закончил генералом, командиром стрелковой дивизии. Батальонный комиссар Мусланов станет героем Советского Союза и в День Победы в 1967 году вместе с летчиком Алексеем Моресьевым зажжет вечный огонь у памятника неизвестному солдату у Кремлевской стены. До победы доживут комиссар Коншин и многие другие офицеры и солдаты той счастливой группы. Это были те, кто уцелел в Шпревском лесу, кто добежал до леса, когда немцы обрушили шквал огня на Большак Беляева-Буслава, кто выжил во время изнурительного марша к Угре, и кого пощадила пуля в сосняке Близжаров, где командарм принял свой последний бой. Штаб Западного фронта в оперативной сводке 22 апреля 1942 года сообщал о положении группы частей генерала Ефремова, пробивающихся с запада к линии фронта 43-й армии, Из донесения по радио 15.00-22.04 известно. В лесу 3 КМС Западнее и Южнее Слободка находился отряд численностью в 600 человек под командованием капитана Степченко. Ночью 22.04 отряду сброшены с самолета продовольствие, боеприпасы и медикаменты. Радиограммой подтверждено получение сброшенных грузов, а также сообщено, что отряд Степченко соединился с группами Коншина, комиссара 113 СД, Ямолчкова, начпадива 113. В ночь на 22.04 в полосе 43-й армии в расположение своих войск вышли 19 человек из разных соединений группы генерала Ефремова. Подробности уточняются. Но при уточнении подробностей так и не была выяснена подлинная картина гибели командарма Ефремова. Можно предположить, что среди прибившихся группе степченко мусланова были те, кто до последней минуты был рядом с генералом. Почему они промолчали об этом? Причины могли быть разными, ведь я уже говорил о том, что когда в группе Ефремова поняли, что он командарм притягивает все несчастья в виде новых и новых заград застав, мобильных групп автоматчиков, многие стали уходить в лес, кто шел в разведку и не возвращался, кто ложился на снег, и уползал в лес, когда колонна проходила вперед. Кто отбивался во время очередного боя? Кто? Впрочем, что теперь гадать? В разделе «Приложения» даны несколько свидетельств того, как это происходило. В расположении партизанского полка особого назначения майора Жабо, по различным сведениям, вышли 670 человек. Выход отдельных групп ефремовцев продолжался до самого мая, Известно, что 3 мая 1942 года, в расположении 222 й стрелковой дивизии, которая все эти месяцы держала оборону под износками, находясь в составе восточной группировки 33-й армии, вышли 7 человек. Если проанализировать статистику, то можно сделать следующие выводы, свидетельствующие о количестве погибших и выживших во время операции по выходу из окружения. На начало апреля. В 33-й армии, включая и госпиталя, числилось 11 500 человек. В партизанский район майора Жабо вышли 670 человек, еще 230 прорвались через линию фронта и вышли в расположение 43-й и 33-й армии. Осталось в лесу таким образом примерно 10 600 человек. Многие впоследствии оказались в партизанских отрядах, Кого-то спрятали местные жители, кто-то пробрался на родину, как Владимир Петрович Гуд, запись воспоминаний которого я привожу в приложениях. Таким образом, как отмечали это генералы той поры и как рассуждают некоторые из нынешних военных историков, трагедия западной группировки 33-й армии по своим арифметическим масштабам не так уж и велика. Вот почему некоторых людей сейчас смущает тот факт, что о командарме М.Г. Ефремове и его погибшей армии западной группировки, пишут больше, чем о более героических и заслуженных генералах и маршалах. Дело-то тут в другом. Заслуженность, память в сердцах людей, теперь уже поколений, не достигается количеством наград, полученных при жизни. Память нельзя закрепить, как оказывается и количеством памятников. Генералу М.Г. Ефремову поставлен только один памятник, По прошествии определенного времени с памятью о том или ином человеке происходит нечто такое, что не поддается логике рассуждений первого ряда, который обычно и служит основным орудием историков и историков-идеологов. Начинают действовать внутренние силы и законы. Накипь условностей опадает. Остается, как после паводка, самая суть пейзажа, рельефа, прежде скрытого под водой. Проступают и все подводные камни, и все мели и ямы, и заповедные родники, и порванные верши, которыми пытались уловить ту или иную рыбу. Остается самая суть. Она выпукла, очевидно. Суть командарма Ефремова, его человечность, помноженная на высокую офицерскую честь и солдатскую стойкость, вот это теперь влечет к нему пытливые души. Среди пытливых всегда преобладает молодежь, И образ командарма Ефремова, любимого солдатского генерала, с годами становится любимым образом в пантеоне героев Великой Отечественной войны. Это правильно. И это хорошо. Глава 20. Генерал Ефремов и другие. Генерала Ефремова часто сравнивают с другим генералом, особенно в последнее время. На телевидении в последние 2-3 года прошло несколько документальных фильмов и передач. Одна из них буквально так и построена: Ефремов-Власов. Так сложились их судьбы. Вначале очень похожие. Оба командовали армиями. И вторая ударная, и 33-я ушли в глубокий отчаянный прорыв. И та, и другая при этом были отрезаны и окружены. Но дальше судьбы двух генералов сложились совершенно по-разному. Один поднял руки, передал личное оружие врагу, а затем изменил присяге и служил вермахту. Герой же нашей книги оружие не сложил и последний патрон истратил по назначению, следуя древней заповеди русского воина «Мертвые сраму не имут». И этим своим поступком, этим выстрелом, последней жертвой, так сложилось и скупил многое, в чем можно было его упрекнуть, и одновременно выкупил жизнь многих своих солдат и офицеров. Вышедшие из окружения под Спасской политью и мясным бором вскоре оказались в фильтрационных лагерях, и многие вскоре оказались под дулами расстрельных взводов СМЕРШа. На вторую ударную смотрели через призму предательства командующего. Власов бросил грязную тень измены на всех своих солдат и офицеров, и они не виноваты ни в чем, более того, герои ценою неимоверных усилий жертв, вырвавшиеся из окружения. Они, вынесшие знамена своих полков, платили за малодушие своего генерала. Для многих платой стала жизнь, для других — долгие годы военного позора, непонимания, забвения. И Ефремов же своей смертью обелил даже тех малодушных, которые в трудную минуту дрогнули и бросили своего командующего, чтобы спастись в одиночку. И как показывает история, так спаслись многие. Командарм был как магнит, за которым неотступно следовала группа спецназначения из полка Бранденбург-800, и многие это вскоре поняли. Генерал Ефремов предпочел плену пулю в висок, тем самым он подтвердил неписанный кодекс русского офицера. Когда судьба ставит перед выбором жизнь или честь, выбор остается за последним. Власов. Сдался немецкому патрулю. Произошло это через три месяца после Вяземских событий. Власов имел перед собой пример поступка человека, равного ему и по званию, и по должности. Но выбор сделал иной. Жизнь. Каждый выбирает свое. Справедливости ради нужно сказать, что в различных коллаборационистских формированиях, созданных вермахтом из бывших советских бойцов и офицеров, и воевавших на стороне Германии в 1942-45 годах были взятые в плен и перешедшие на ту сторону из рядов западной группировки 33-й армии. Но это уже иная тема. Каждый, оказавшись в обстоятельствах выбора между жизнью и смертью, свою судьбу определял сам. Нелегко складывались и судьбы бывших ефремовцев, особенно тех, кто вернулся из плена. Но все же их миновала чаша солдат второй ударной, Они были солдатами генерала, выполнившего свой долг до конца. Как известно, тело командарма Ефремова было похоронено немцами с отданием всех воинских почестей. Могилу копали военнопленные, которые в это время содержались в церкви села Слободка. Церемония похорон руководил некий чин в немецкой форме, который хорошо говорил по-русски и переводил присутствовавшему на похоронах генералу. Местные жители... Называли его Господин Соломон. Кто это был, неизвестно. Возможно, бывший белогвардейский офицер и иммигрант Соломоновский. Примечание: Соломоновский ИК, русский офицер, участник белого движения, эмигрант, майор Вермахта. Деревенские жители всегда сокращают и упрощают имена и названия до удобно произносимого минимума. Вот и получился из Соломоновского. Господин Соломон. Генерал, который, как можно предположить, и отдал распоряжение о торжественных похоронах, произнес речь перед своими солдатами, которые были выстроены тут же у могилы. Говорят, он сказал следующее. «Вы должны сражаться за Германию так же храбро и мужественно, как этот генерал со свою Россию». Затем, через переводчика, немецкий генерал предложил сказать слово пленным. Пленных выгнали из церкви и тоже выстроили напротив. Вышел некий комиссар или командир и сказал, что это поражение Красной Армии временное, что рано или поздно победа будет нашей, и стал в строй. Немцы назначили человека из местных жителей, который ухаживал за могилой командарма. Как известно, и окрестности наступающими войсками Западного фронта были освобождены в сентябре 1943 года. Лет десять тому назад я разыскал бывшего дивизионного разведчика, в то время лейтенанта П.Г. Кузнецова. И он рассказал, что в августе 43 -го года он со своей разведгруппой, имея задание произвести разведку местности в районе шоссе Юхнов-Вязьма, вышел к селу Слободка. Немцев в селе уже не было, они ушли на восток, к Лосьмину. Местные жители рассказали, что в селе долгое время был концлагерь и указали на здание церкви, обнесённое колючей проволокой. Рядом с церковью разведчики увидели могилу, убранную еловыми лапками. Местные жители сказали, что здесь лежит генерал Ефремов, командующий 33-й армией, который погиб прошлой весной в лесу, неподалёку от Слободки, и что немцы его похоронили со всеми воинскими почестями. Кто же был тот немецкий генерал, хранивший тело командарма? Дело в том, что западная группировка 33-й армии действовала на стыке 4-й полевой и 9-й полевой армии группы армий «Центр». Обороной Вязьмы руководил командующий 9-й армией генерал Модель. В период активных наступательных действий группировок Западного и Калининского фронтов полевое управление 9-й армии находилось в Вязьме. Модель был из тех генералов, которые основное время проводили на передовой, Непосредственно в воюющих частях, и его приезд в Слободку вполне мог совпасть с похоронами погибшего русского генерала. Район Слободки относился к зоне действий IV полевой армии, но в этот период войска были так перемешаны, что одна из дивизий 9-й полевой вполне могла находиться в стороне от своего фронта. Шла операция по преследованию и уничтожению кочующего котла 33-й армии. Вторая версия. Исследователи истории гибели 33 й армии утверждают, что чином, отдавшим распоряжение похоронить тело командарма Ефремова, был некий генерал Шмидт, а затем уточняют, что это был полковник Артур Шмидт, в то время начальник штаба 5-го армейского корпуса, а затем генерал-лейтенант, начальник штаба 6 полевой армии, фельдмаршала Паулюса. Однако, скорее всего, Артура Шмидта в тот период под везьмы уже не было. Но был здесь другой генерал Шмидт, Рудольф Шмидт, генерал-майор, командир 19-й танковой дивизии, которая как раз действовала в этот период против окруженной группировки 33-й армии. Любопытно следующее. И Вальтер Модель, впоследствии фельдмаршал, и генерал-лейтенант Рудольф Шмидт покончили с собой так же, как и генерал Ефремов, окруженная противником, Модель в Рурском районе, союзниками а Шмидт под Белгородом, нашими танкистами, они застрелились из личного оружия. Невольно вспоминается фрагмент из «Войны и мира» лен Толстого, когда Наполеон увидел лежащего среди своих солдат смертельно раненого Андрея Балконского и восхитился красотой его смерти. Когда все средства были уже исчерпаны, когда командарм почувствовал, что силы могут оставить его, и он уже не сможет распорядиться тем, чем еще имел в волю распоряжаться. Он вытащил из кобуры свой ТТ и приложил к виску. Как известно, архив западной группировки 33-й армии до сих пор не найден. Железные ящики с донесениями из штабов дивизии и боевыми приказами до сих пор лежат где-то в Шпыревском или Шумихинском лесу. И пока документы не найдены, Последние дни западной группировки, судьба штабной группы 33-й армии и командующего генерал-лейтенанта МГ Ефремова до конца неизвестны. Новые и новые публикации не столько проясняют обстоятельства гибели командарма и штабной группы, сколько увеличивают количество возникающих вопросов, усугубляют их сложность. Не все вышедшие оставили свои воспоминания, некоторые не сделали этого осознанно, многие вообще не хотели вспоминать о том что зимой и весной 42 -го года они были в окружении под Вязьмой. Другие теряли самообладание и контроль над собой, когда им напоминали об этом. Психика у людей разная. Другие же оставили воспоминания. Кроме них, здесь публикуются также донесения, написанные бойцами и командирами в те апрельские дни по выходе из их окружения. Стилистика документов сохранена. Здесь свидетельство, в которое трудно поверить. Продолжение начатой в книге темы, автор счел необходимым дать некоторые комментарии. Из воспоминаний ВС Бодрова, бывшего начальника артиллерии 113-й стрелковой дивизии. 33-я армия наступала от Нарофоминского направления, овладела Боровском и Малоярославцем и преследовала противников в западном направлении. Примерно в конце января армия фронта вышла на рубеж, Масоловка, Ореховня, Износки. Директивой фронта было приказано привести войска в порядок, подтянуть тылы и быть готовыми перейти в дальнейшее наступление в общем направлении на Вязьму. В первых числах февраля наша 33-я армия перешла в наступление, форсировала реку Угру и подошла на подступы к Вязьме. Соседним армиям нашего фронта этого сделать не удалось. Воспользовавшись этим, гитлеровцы подтянули свежие резервы, предприняли контратаки по обоим флангам нашей армии и, соединившись, отрезали нас от остальных армий фронта. Наши тылы были отрезаны, и мы оказались в окружении. Но командующий 33-й армии генерал Ефремов не привык оглядываться назад, и армия продолжала наступать на Вязьму. Противник потянул свежие силы и приостановил наше дальнейшее наступление. Перерезав железную дорогу, Вязьма Лосьмина Армия заняла круговую оборону на подступах к городу Вязьме на линии станция Колотовка, Лосьмина, Волоста, Знаменка, Дмитровка, Козенки, Рыжкова, то есть в Треугольнике, железная дорога Вязьма-Москва, Вязьма-Брянск и западный рукав реки Угры. Ставка Верховного Главнокомандования нам приказывала удерживать занимаемое положение, привлечь на себя большие силы противника с тем, чтобы облегчить остальным армиям. Переход в наступление и одновременно вызволить нас из окружения. 33-я армия под Вязьмой в полном окружении вела ожесточенные бои в течение двух с половиной месяцев. Противник решил уничтожить части нашей армии. Подтягивая все новые силы, он каждый день, как правило, утром и вечером предпринимал атаки с различных направлений. Все важнейшие направления артиллерии были пристрелены, атаки отбивались успешно, но трудно было частям армии. Выдержать десятикратное превосходство противника, он непрерывно подтягивал свежие силы. Кольцо нашего окружения начало все больше сжиматься, наши тылы отрезанные. Мы испытывали голод и большой недостаток в боеприпасах. Снарядов еле хватало на два дивизиона всей артиллерии армии. Остальную артиллерию сосредоточили парком в центре окруженной армии. Средств связи было недостаточно для связи с войсками. «Использовались все имеющие средства. Кольцо нашего окружения с каждым днём всё больше и больше сжималось, и в начале апреля вся наша группировка простреливалась артиллерийским в некоторых направлениях и пулемётным огнём противника. Армия продолжала упорно сопротивляться, отвлекая на себя резервы противника, сковывая эти резервы и предотвращая переход немцев в общее наступление». Усмотрев безнадежность положения в быстрой ликвидации нашей группировки, гитлеровское командование решило предъявить нам ультиматум, но этот ультиматум был скорее похож на просьбу. Командующий гитлеровскими войсками этого направления написал воззвание командующему армии генералу Ефремову, который они сбросили с самолета в центр нашего окружения. В этом воззвании они слезно просили нас о прекращении героического сопротивления и высылки нашего парламентёра в Лосьмина для переговоров. Получив этот ультиматум, генерал Ефремов вызвал меня и спрашивает моё мнение. Мы тут же решили на их ультиматум ответить мощным огневым налётом артиллерии по штабу немецкого командования, который был расположен в Лосьмине. После этого наступило затишье. А затишье, как говорят, всегда бывает перед бурей. Мы были уверены, что противник предпримет новые атаки. Так и оказалось, через несколько дней немцы подтянули свежие силы и примерно 20-кратным превосходством нанесли нам концентрический удар один в направлении Тякина-Желтовка Аракчеева, второй — Тетерина Аракчеева. Таким образом, наша группировка была расчленена на две части: северную в составе 113 й стрелковой дивизии и нескольких отдельных отрядов и южную основную. Штаб дивизии Стуколова. Я оказался в северной группировке. 11 апреля эта группировка заняла круговую оборону на рубеже Манулина, Горбы, высота севернее Тетерина, Рокчеева, Колотовка. Таким образом, мы оказались в двойном окружении. Одно внутреннее, между 113-й стрелковой дивизией и главными силами армии, второе внешнее, глубокое, между нами и основными силами фронта до реки Вории. Выход из окружения. Командарм генерал Ефремов принял решение основными силами выходить в направлении Буслава-Слободка и далее на восток за реку Ворю. При этом все тяжелые средства артиллерии, автотранспорт и так далее, привести в негодное состояние и оставить. С главными силами следовало много больных и раненых, эвакуация их заранее была невозможна. Прикрывать выход армии должна была 113-я стрелковая дивизия. Как более боеспособная, мне лично МГ Ефремов поручил руководить прикрытием выхода из окружения главных сил армии. Выход совершался в разгаре весны, апрель, все реки начали вскрываться. Прикрытие главных сил армии нами осуществлялось до рубежа Буслава, Пескова, Федоткова. Противник в направлении Слободки сосредоточил крупные силы, где и завязали сильные бои, в которых генерал Ефремов с оружием в руках, геройский погиб. Связь арьергарда с основными силами армии была потеряна, и в ночь на 14 апреля 113 СД с отрядами при ней начала осуществлять выход из окружения самостоятельно. Операцию руководства выходом мне пришлось взять на себя, ибо командир 113 СД полковник Миронов был ранен, а потом убит в этих боях. Я с передовым отрядом начал пробиваться вперед, а комиссар дивизии Коншин остался возглавлять тыловую часть, но вскоре эта тыловая группа была отрезана противником, и Коншину с небольшой группой удалось пробиться к нашим партизанам Смоленщины. 13-14 апреля мы получили радиоперехват, в котором сообщалось, что наши войска обороняются по реке Воре в нескольких районах, в частности в Бочарове, имеют плацдарм на западном берегу реки Вори. Имея эти данные, Мы решили выходить в направлении Абрамова, Кобелева, Бочарова, где и присоединились к нашим войскам, оборонявшимся на реке Боре. Начали переправляться через Угру, южнее Федоткова. Ледяной покров был настолько слаб, что подламывался под людьми. Противник со стороны Федоткова, Прутки, Абрамова открыл сильный ружейно-пулеметный и арт-огонь. Мы несли большие потери. На штаба 113-й дивизии подполковник Сташевский Возглавлял одну из колонн В горячах дезориентировался из лучной реки Южнее Абрамова И вместо движения на восток Повернул обратно на запад К противнику, где и погиб 16 апреля Используя лесные массивы Мы вышли в район Кобелева Километров пять не доходя до реки Вори Я помню нашу переправу через Овраг Юго-восточнее Абрамова Бушевала вода Противники Абрамова и восточнее леса вел сильный ружейно-пулеметный огонь, а из района Дубровки его гаубичная батарея открыла огонь по оврагу и реке Угре. Некоторые в одиночку бросались через бушующий овраг, но они потоком воды были вынесены в реку Угру под огонь батареи противника. Пришлось вмешаться в это дело и организовать коллективный переход через овраг, гуськом, держась друг за друга. В дальнейшем мы считали целесообразным выходить из окружения только ночью днем в лесном массиве мы привели себя в порядок ночью по компасу возобновили выход и к утру 17 апреля сосредоточились в лесу что в трех километрах западнее бочарова наше состояние было неважное усталые голодные холодное мокрые и в тылу вражеской группировки но мы чувствовали близость своих во время отдыха мы подверглись нападению резервного фашистского батальона. Завязался сильный бой. Дело было ночью. Немцы в лесу и ночью смертельно боялись принимать бой нашей советской армии, и особенно партизан, а поэтому они в панике и с криком разбежались. В этом бою со мной случилось большое несчастье. Я был дважды ранен, причем в обе ноги. Конечно, эти ранения я скрыл от отрядов. Знали только двое близких моих товарищей, капитан Байдалов и старшина Величко которые помогали мне в дальнейшем управлять отрядами и совершать движения. О перевязке и думать было нечего, хотя врачи были при мне. В этом бою, как и в прочих, особенно отличились своей храбростью капитан Гринёв, ныне командир артполка, капитан Байдалов и старшина Величко, ныне старший лейтенант запаса, живёт на Украине. И вот наступил для нас решающий, короткий, но самый тяжёлый переход. Надо было перейти линию фронта обороны главных сил противника и соединиться с нашими войсками у Бочарова, хотя у меня полной уверенности о наличии наших войск в Бочарове не было. Войска фронта знали о нашем выходе, но точного района выхода не знали. Связь отсутствовала. Переходя линию фронта фашистских позиций, мы открыли стрельбу из всех видов оружия, чтобы создать панику. Немцы растерялись и тоже в панике открыли беспорядочный огонь и начали освещать местность ракетами. Наши войска в Бочарове приняли нас за наступающих немцев и тоже открыли по нам ружей на пулеметный огонь. Делая перебежки, мы натолкнулись на проволочный забор между нашими и немецкими позициями. Личный состав отрядов преодолевал его через растерянные шинели, а меня перекатывали котом. Наши войска, услышав русский крик, прекратили ведение огня. В этот последний и решающий момент нашего выхода из окружения, потери были велики. С преодолением проволочного забора мы в расчлененных строях вышли к берегу реки Вори. Она широко разлилась, и мы увидели плавающие льдины. Эта река Вори освобождалась от ледяного покрова. Мы все измученные, легли за укрытиями на берегу. Наших войск не было видно. Отдохнув, товарищи Байдалов и Величко повели меня для осмотра реки, После осмотра я решил набрать длинных шестов и при помощи их на льдинах переправить всех на противоположный берег реки Вори. Придя в расположение нашего отряда, я хотел отдать приказание искать шесты, но все люди спали крепким сном, их невозможно было разбудить. Говоря откровенно, я дошел до истерики, но тут радость, до нас донесся отдаленный голос. «Товарищ Бодров!» Все люди встали как по команде и в один голос закричали. «Здесь!» «Оказалось, что за нами пришли из батальона 5-й ГВ стрелковой дивизии, который занимал этот плацдарм. Радости не было конца. Все обнимались, целовались друг с другом. Мне доложили, что по землянкам разместили более 400 человек, остальной личный состав отрядов по переправам батальона переехал на восточный берег реки Вори. «Итак, мы у своих. Нас приняли очень хорошо». Дали выпить водки и немного покормили. Много было нельзя, мы были сильно истощены и расположили в землянках спать. Мои ноги отекли, и только здесь я в первый раз получил медицинскую помощь. Наши страдания закончены, мы в кругу своей родной советской семьи. Но каково было огорчение, через час меня будят и докладывают, что немцы готовят наступление, и начальство приказало отправить нас на восточный берег реки Вори вглубь расположения наших войск. Так и не удалось отдохнуть. Чем характерна эта вяземская операция? Мы два с половиной месяца ведем бои в окружении. Тылы отрезаны. Несем большие потери. Пополнения нет. Испытываем голод. Питание возможно только по воздуху. Но время года лишало авиацию посадочных площадок. Боеприпасов нет. Самолеты У-2 не могли обеспечить нас хотя бы минимально. Летали только ночью и доставляли минимальное количество продовольствия и 10-15 снарядов за рейс. У населения этих районов тоже все запасы иссякли. Жертвы были велики, но задача Родины выполнена. Мы в течение двух с половиной месяцев сковывали все резервы немцев. Все события западной группировки 33-й армии я восстановил в памяти. Кроме того, у меня сохранилась карта этого района, которую я вынес из окружения. Мне по долгу службы. Приходилось следить за нашей периодической печатью, в частности, за журналом «Военная мысль». Я не встречал, чтобы эта важнейшая операция была где-либо описана, хотя бы по типу демянской группировки немцев. «Военная мысль 1947 номер 9». Эта операция 33-й армии более поучительна, чем операция 16-й армии немцев по многим причинам. Во-первых, силы 16-й армии немцев в три раза превышали силы 33-й армии. Во-вторых, немцы имели Рамушевский коридор, коммуникации немцев не были полностью нарушены, в то время как 33-я армия такого коридора не имела, была в полном окружении, и всякое сообщение было парализовано. В-третьих, они имели возможность беспрепятственно применять все силы авиации. Мы этой возможности не имели. У нас применялись только самолеты У-2, и то в ограниченном количестве. Героизм, проявленный солдатами, сержантами, офицерами, политработниками, генералами Красной Армии, входившими в то время в состав 33-й армии, героем-генералом М.Г. Ефремовым будет долго помнить советский народ и его вооруженные силы. Видимо, эти воспоминания были написаны генерал-лейтенантом артиллерии Василием Семеновичем Бодровым уже много лет после войны. Но в архивах сохранился другой документ, написанный тогда еще полковником ВС Бодровым в апреле 1942 года. Сразу по выходе из окружения он составил следующее донесение. Первое. Доношу, что я с отрядом командиров и бойцов частей 33-й армии в количестве 80 человек, в том числе штаб и штабная батарея 113 СД 18.04.42, из окружения вышел. Общие потери выражаются примерно 60-70 человек. Второе, 113-е СД к исходу 9 0 4 имело в своем составе 1288 СП, отряды подполковника Карилова, подполковника Глаченко, майора Гуртовенко, капитана Брик, капитана Т. Климова, оборонялось на фронте Медведева, Никитинки, Морозова, Кузнецовка, Сталина, Тякина, Манулина. Северо-западная пушка леса, что южнее Ломовка, Горбы, и лес южнее и далее, на Аракчеево, граница с другими частями, проходила безымянная, высота 228,8, Молодены и Семашково, КП-113 СД, был в лесу, 1,5 км восточнее Стуколова. Третья, 10.04.42, 5.30, противник после артподготовки. При поддержке танков повел наступление с двух направлений. А. Бесова, Мелехова, Наманулина, Тякина, Жулина, Новожулина и Неонилова. Его силы 1300-1500 человек при четырех танках. Б. Цинеева, высота 228,8. Нарокчеева, Желтовка. Его силы ориентировочно до 700 человек при четырех танках. После упорных боёв, несмотря на большие потери со стороны противника, было подбито 5 танков. Ввиду превосходства в силах, противнику удалось к 15.00, 10.04.42 завершить кольцо окружения 113 СД, кроме группы Гуртовенко. 4. Согласно шифротелеграмме товарища Ефремова, 113 СД в ночь на 11.04 прорвалась на фронте между Желтовкой и Жулина и двинулась на юго-восток, лесами, южнее юго-востока неонилова. В лесу полтора километра западнее Дмитровка установили связь с товарищем Ефремовым, получили ориентировку, которая сводилась к тому, что мы оказались во втором кольце окружения. Противник занял дрожина Молоден и Дмитровку. 113 СД 1204 овладела Молодены. 5 1204 Приказано КП-113 СД перейти в Семашково. Там нас встретили работники Штарма, майор Толстиков и старший батальонный комиссар Давыдов. Вручили приказ по армии на отход. 113 СД удерживает Видоткова Медведева, Молодены и Лутное, прикрывая отход частей 33-й армии. Ночью 12.04 полковник Миронов был вызван к товарищу Ефремову в Науменке для уточнения задач. Шестое. До утра 13.04. Все распоряжения по дивизиям были отданы, и утром КП-113 перешел в Науминки. На указанном рубеже 113-е СД с переменным успехом сдерживало противника до 15.00-14.04. Противник подтянул новые силы и при поддержке артиллерии и танков начал теснить 113-ю СД. КП перешел в лес южнее Шпырева. Связь с армией с утра 1404 была потеряна. Седьмое. Во время перехода на новое КП в Жолобово нас встретил военком 160 СД, батальонный комиссар, фамилию не знаю, и ориентировал нас в следующей обстановке. 338-я СД во главе с товарищем Ефремовым, преодолев сопротивление противника, прорвалась в ночь на 1504 а 160 СД утром 1504 Встретив упорное сопротивление противника на дороге буслава родня успеха не имело. Он же доложил, что находившийся при 160 СД полковник Самсонов был убит. В заключение просил командование 113 СД о совместных действиях. Вечером 15.04 на совещании командования 113 и 160 СД было принято решение Вывод живой силы, применя ночные марши лесами. По следующему маршруту исходное положение лес 1,5 км Южнее Шпырева, по реке Семезга, лес 1 км севернее Пескова, форсировать реку Угра, севернее Пескове, лес с отметкой 177,8. за лес между Кобелево-Гуляева с выходом Большое устье. Восьмое. Движение совершалось одной колонной и к утру 16.04 колонны достигли примерно линии отметки. 157,8. После 3-4 часов отдыха колонны двинулись на юго-восток, но встретив упорное сопротивление, вернулись обратно для форсирования реки Угра между Абрамова и Федотково. В этом бою ранен в ногу полковник Миронов и я. 9-е, сломив сопротивление противника, отряд примерно в 300 человек форсировал реку Угра, овладел лесами западнее Абрамова. Действием этого отряда руководил я и начальник штаба 113 СД, подполковник Сташевский с командирами штаба. Остальные части подразделения дивизии двигались с полковником Мироновым. Десятое. Приведя подразделение в порядок, двинулись боями двумя колоннами дальше. Противник со стороны прутки Абрамова применил танки и артиллерию, которые беспрерывно преследовали наше движение. Под действием марта огня противника колонна подполковника Сташевского двинулась через реку Угра на юг, а я со своей колонной, приняв бой под Абрамова, обошел ее с юга и двинулся в лес, южнее отметки 177,8, где сделал четырехчасовой привал, привел отряд в порядок и с наступлением темноты 16.04 перешел лес Кобелева. В ночь с 16.00 на 17.04 возобновил движение, В направлении Гуляева, на линии Кобелева-Долженки, мы встретили упорную оборону противника. Под пулеметным огнем переправились через реку Канава. Здесь я был ранен в другую ногу. Утром 17.04 сосредоточились в лесу севернее Шлыкова. Весь день наводили переправу через реку Уйка. До наступления темноты форсировали ее и двинулись лесами на Бочарова. В лесу севернее Вауленки были окружены противником предлагавшим нам сдаться. Допустив его 60-70 метров, огнем 11 автоматов уничтожили западную группу противника. Остальные бежали. С 23.00, 17.04.42 до часу 00.18.04 был совершен проход фронта под сильным пулеметным, минометным и артогнем противника и своих войск. Особенно было тяжело преодолевать линию проволочных заграждений, В час 30 мы установили связь со своими войсками в Бочарова. Мы нанесли противнику большое поражение, особенно в бою Абрамова и лес западнее, в лесу севернее Ваулинки. Вся материальная часть артиллерии ИС-СД в разное время приведена в негодное состояние. Из воспоминаний А. Терешина, бывшего связиста 1134-го стрелкового полка, 338-й стрелковой дивизии. Числа 20 января 1942 года, после тяжелых наступательных боев под Москвой, из города Боровска, наши части перебросили к месту прорыва, не помню населенный пункт. 20 января мы уже с линии фронта, взяли многие населенные пункты, в том числе и Савинки. Примечание. Правильно, Савина расположена на реке Ворь на границе нынешних Смоленской и Калужской областей, в которых освободили наших пленных 700 человек. Ко 2 февраля наш полк взял Кобелево на реке Угре старые и новые луки Буслаева, Беляева, Тетерина, Бугря, Кошелева, Дошкова, Ястребова, Юрьева и часть других населенных пунктов и подошел к линии железной дороги Брянск-Вязьма. Наступление проходило очень быстро. Немецкие войска или были уничтожены, или взяты в плен. 2 февраля мы уничтожили всю связь на линии железной дороги. Немец бросил на нас крупные воинские соединения и к 4 февраля перешел в контратаку. К этому времени наша армия была уже отрезана от основного фронта, и мы вынуждены были оставить деревню Юрьево и Ястребы, а 5 февраля — деревню Дашково. Мы отошли в лес Кошелеву, где уже стояли в обороне, наступательные бои наши кончились после попытки взять красные татарки где стоял сильный немецкий отряд и несколько танков после того как мы оставили кошелева и бугрю отступили в тетерина из тетерина наш 1134 полк отправили в федотова или федотки примечание правильно федоткова где через несколько дней мы заняли оборону по Чертановым. с этих пор до конца до гибели армии Я находился в самых страшных боях. Мое подразделение занимало оборону на опушке леса, метрах в пятистах от Чертанова. Однажды ночью наш небольшой отряд был отрезан с тыла немецкими танками и пехотой, которые взяли деревню, не помню названия. Из деревни весь резерв примкнул к нам в лесу, и у нас создалось очень тяжелое положение. Но благодаря одному майору, фамилию которого я не помню, знаю, что он до нас был в этих местах партизаном, Нас вывели той же ночью лесом в деревню Пески. Примечание. Правильно, Песьково. Некоторое время партизанские отряды и группы действовали самостоятельно. Затем командарм принял решение влить их в полки западной группировки 33-й армии. В 1134-й стрелковый полк влился партизанский отряд «Народный мститель», командовал которым В.И. Ляпин. Отряд насчитывал 489 человек. Из них 38 партизан были награждены к тому времени правительственными наградами, из воспоминаний бывшего командира партизанского отряда народный мститель батальонного комиссара В. И. Ляпина. По Чертановым погибло много наших товарищей, взорвали пушку нашего полка. Положение создавалось безвыходное, нет питания, нет ли очень мало боеприпасов, и командование нашего полка решает прорываться мелкими группами через линию фронта. Когда мы прибыли в Кобелево, нам предложили встать в оборону, где уже стоял один полк не нашей дивизии, и мы расположились в деревне Бобинки. Примечание. Возможно, имеется в виду деревня Борисенки. Именно сюда, к исходу 16 марта 1942 -го года, вышли остатки, несколько дней дравшихся в окружении, 1134-го стрелкового полка, и 364-го корпусного артполка. Командовал отрядом стрелкового полка капитан Логвинов, 54 человека. Артиллеристов вел майор Маштаков, 76 человек. В основном офицеры. Здесь мы долго стояли и вели оборонительные бои. В совхозе Кобелева постройки были кирпичные, что очень нам помогало. Когда немец пошел в наступление, то танки его взорвались от мин которые ставили наши сапёры, а пехоту крошили из пулемётов и винтовок. Пулемёты у нас ещё были четырёхствольные. Иногда немец ходил в день по шесть атак, и всё же Кобелево взять не удалось. И вот однажды с правого фланга он взял две деревни и тыла через деревню Луки, ворвался в бобинки и совхоз. Здесь завязался последний бой за Кобелево. «Нам поручили во что бы то ни стало спасти рацию и полковые документы». И вот мы бросились пушкой к мельнице. Несколько немецких автоматчиков преградили нам путь. Мы их уничтожили. Наших тоже много полегло. И все же в бою есть чудо. Какими-то судьбами мы очутились вне сектора обстрела. Немцы были заняты боем в самом Кобелеве и не погнались за нами. Мы пробились и пошли лесом у Луг. Пробрались в Беляево. От двух полков нас пробралось пять человек. Старший писарь полка. Я, радист мой, Банасов, Горюнов и лейтенант Коношиец. А утром на второй день еще к нам пришел повар полка, фамилию которого не помню. Днем он укрылся на Синовале, а ночью выбрался из Кобелева и пришел к нам в Беляево. До нашего прихода в Беляеве стоял взвод боепитания. Всего с нами насчитывалось 18 человек. В то время в Беляеве стал другой полк нашей дивизии. Нам предложили влиться в этот полк но мы решили послать гонца в штаб нашей дивизии, который находился в Тетерине. Наш посыльный возвратился и привез приказ, чтобы полк не расформировать, а пополнить из санбатов. Командиром полка назначили того самого майора, который вывел нас из Чертанова в Пески и который в Беляеве в это время находился на излечении. Вскоре он был убит, и мы его похоронили в селе Науменке. После оставления Беляева мы отошли в Желтовку». Я с рацией дней семь жил в Науменках, после чего обратно прибыл в Желтовку, и в ней находился до последнего дня, то есть до 13 апреля 42 -го года. В ночь на 14 апреля мы оставили все три деревни – Желтовку, Науменки и еще один населенный пункт, название которого я не помню. Желтовку я почему-то долго считал жлобином, клянусь моими погибшими товарищами, здесь нет ни одного вымышленного слова». «Конечно, у меня нет доказательств моей правоты, но думаю, и то достаточно, что я в 33-й армии находился с первого рейда и до последнего, и что от десятков тысяч ее состава в плен немец забрал, всего около пяти тысяч с небольшим, а что я остался жив, то на войне все бывает, кто-то погибает первым, а кто-то пройдет все невзгоды и испытания и гибнет последним, я же 14 апреля 42 -го года». Раненный в левую ногу и контуженный очнулся в плену с пустым уже наганом в окоченевшей руке. Примечание. Бывшего связиста 1134-го стрелкового полка всю жизнь терзала совесть, что он попал в плен. О том, как попадали в плен раненые и как они гибли, смотри воспоминания о П. Охромкина и В. Якимова. «Я не помню связистов в Желтовке, Круминас». Мы за время пребывания в Желтовке стояли на трёх квартирах. Первый раз почти на краю деревни у одинокой старухи, потом в середине деревни, где мы по радио принимали сводки офифон-бюро, которые затем распространялись по частям. Этот дом стоял недалеко от мостика, а потом уже на последней, третьей квартире, где закопали рацию. Ещё связисты были в лесу, в землянках, где мы перед прорывом брали одну рацию. Немцев пленных не видел или забыл, Профессор Жорова, не помню, может, и приходилось видеть. Из воспоминаний о П. Охромкино, офицера связи штаба 33-й армии. В состав 113-й стрелковой дивизии прибыл в составе ОБС, в котором был до Октябрьского-Вяземского прорыва немцев. 644-й ОЛБС обслуживал штаб фронта, 113-й СД была правофланговой дивизией 43-й армии. При отходе к Наре нашу 113-ю СД передали в состав 33-й армии октябрь 1941 года, где мы до конца декабря находились в обороне по реке Наре на левом фланге 33-й армии. Командиром дивизии был полковник Миронов, начальником штаба майор, позднее подполковник Сташевский. В 113-й дивизии я был начальником узла связи, а в начале ноября меня откомандировали в штаб 33-й армии, офицером связи, где я находился при штабе до 15 апреля 1942 года. С 9 февраля по 1 3 апреля штаб 33-й армии находился в деревне Желтовке, в доме председателя колхоза, 3 апреля переехал в село дрожино в дом напротив старой церкви. Числа 10 апреля на село дрожино немцы бросили более 10 танков. Весь состав штаба армии, под обстрелом перешел через речку в лес по направлению Шпырева, Науменки и Семашкова. Части 113-й стрелковой дивизии были отрезаны от штаба армии. Дивизия находилась в деревне Стуколова и в лесу около деревни в Землянках. С 12 на 13 апреля командующим армией принято решение выходить тремя группами на прорыв через занятую врагом территорию на основную линию фронта. В центральной группе находились командарм МГ Ефремов, Начальник артиллерии генерал-майоров Росимов, главный хирург армии Жоров, помпрокурора армии. Примечание, помощником прокурора 33-й армии, был военный юрист первого ранга Александр Александрович Зельфа, из окружения вышел при странных обстоятельствах. Смотри его объяснение, которое он дал сразу по выходу на позиции 43-й армии. Зам начальника политодела армии Владимиров, председатель РЕФ Трибунала, Начальник узла связи армии, полковник Ушаков, начальник особого отдела Камбург, я и другие работники штаба. Разведчикам была поставлена задача в Шпыревском лесу снять посты охранения немцев и без боя пройти до своих расстояние 18 километров через ключики на деревню жары, но незамеченными без яростного боя пройти эту позицию немцев в Шпыревском лесу не удалось. Позиция немцев здесь, в лесу. Проходила по противопожарной просеке, где у немцев было построено много дзотов. Вынуждены были около 700 раненых оставить в Шпыревском лесу и с боем прорываться через эту просеку. Перед штурмом просеки командующий армией дал команду «Вперёд!» и личным примером увлёк за собой всю группу. Прорвались, от просеки отошли километра два-три. Стало светать. Немцы прекратили преследование на одной из лесных полян, Был построен весь личный состав прорвавшейся группы. Перед строем выступил генерал-майор Афросимов, который сказал, «Немцы в листовках пишут, что наш командующий нас бросил, улетел на самолёте, но вы сами видите, что командарм с нами». И дальше поставил нам задачу. В группе находилось около 700 человек, из них около 300 бойцов-автоматчиков. Много было командного состава, вооружённого только личным оружием, то есть пистолетами да трофейными парабелумами. Группа шла по намеченному маршруту. При подходе к деревню Ключик, деревушка в лесу, домов 5-6, решили уничтожить этот гарнизон. Но деревню взять не смогли, так как она была сильно укреплена. У немцев было много минометов и противотанковых пушек. Немцы открыли ураганный пулеметный огонь, сделали несколько выстрелов из минометов и орудий. Мы понесли большие потери, отступили. Считаю необходимым сообщить такой случай. Перед деревней Ключик, Нас снова стала преследовать большая группа автоматчиков, когда мы все перешли через большую, длинную поляну в лесу. Примечание. Заметьте, А.П. Охромкин акцентирует внимание на большой группе автоматчиков, при этом говорит, нас снова стало преследовать. Значит, эта группа автоматчиков уже не раз подступалась к штабной группе. По всей вероятности, это и было спецподразделение из полка особого назначения Брандербург-800 которая целенаправленно преследовала именно этот отряд, в который входил командар МГ Ефремов. Все залегли и повели ответный огонь. Здесь командующий дал команду взрываться в снег и сказал еще «Головы ниже, а то пули дуры могут и задеть», а сам встал на колени за небольшим деревом. До линии фронта оставалось около четырех километров. Был явно слышен бой, который вели наши дивизии, находящиеся на реке Угре. При подходе к большой дороге, идущей из села Слободка, нас встретили три танка противника. Группа была вынуждена вернуться обратно в лес, через речку Ключики. Когда подошли к речке, это было уже около 10 часов утра, вода поднялась, и мы переходили речку вброд. Мы предложили командарму перенести его через речку, но он отказался. И вместе с нами переходил по грудь в ледяной воде, под обстрелом танков, находившихся на берегу. В этот период погибли радисты вместе с рацией. Штаб армии и группа командарма осталась без связи. Почти целый день группа ходила по лесу, чтобы затерять свои следы и оторваться от немцев, что удалось сделать только к вечеру. Была команда сделать привал для отдыха. Командование армии приняло решение изменить маршрут и выходить в расположение 43-й армии. Проводником был местный председатель колхоза, хорошо знавший местность. Примечание. Как о том свидетельствует командир партизанского отряда «Народный мститель» Ляпин, проводником штабной группы по здешним лесам, был рекомендован им председатель колхоза из деревни Лытьева Яков Алексеевич Сорокин. В группе осталось 300 человек, из них 200 автоматчиков. Я получил лично от командира задание с началом движения проверить, все ли пойдут с группой. Пошли в один след все до единого. О чем, когда догнал командарма? Я и доложил ему. Вечером, когда стали на отдых, профессор Жоров дал командарму фляжку со спиртом, чтобы он выпил. Примечание. Не могу отделаться от мысли, не была ли эта фляжка со спиртом. Своего рода поцелуем Иуды. Михаил Григорьевич сделал несколько глотков. Выпил очень мало. Ему подали два сухаря и кусок вяленой колбасы. Он один сухарь отдал мне и отломил кусок колбасы, сказав при этом — Бери и кушай, офицер связи. Ты ведь со мной так же не ел целый день. — У меня действительно вторые сутки, как кончились продукты, и я ничего не ел. После вечернего привала группа пошла в юго-восточном направлении. Ночью по одному переходили большую дорогу, вероятно, Кобелево-Климов завод. Очень осторожно. На дороге патрулировали немецкие танки и бронетранспортеры. Проходили мимо артпозиций. Была слышна немецкая речь, но шли очень тихо и прошли благополучно. Двигались прямиком по лесу, полтора-два километра. Потом вышли на тропку. Группа вышла на опушку леса. На опушке леса пересекли небольшой овраг, южный склон которого был уже без снега. Разрешили сделать привал. Категорически было запрещено разговаривать и особенно курить. Командар, накрывшись плащ-палаткой, при свете карманного фонарика, стал, ориентируясь по карте, искать наше местонахождение. Не прошло и пяти минут. Как по отдыхающей группе с расстояния 50-70 шагов ударил немецкий пулемет. Крик раненых. Оказалось, что рядом было пулеметное гнездо. С криком «Ура!» и с мощным автоматным огнем наши бойцы бросились вперед, но попали под перекрестный огонь пулеметов, находившихся в дзотах. Вероятно, пройти никому не удалось. Группа старшего командного состава спустилась во вражек. Решили пройти несколько левее, но в это время стало уже светать. Группа была обнаружена, и нас стали преследовать. Группа стала отходить вглубь леса. До реки Угры, где проходила линия обороны, оставалось немногим более одного километра. В лесу вдали стоял двухэтажный деревянный рубленый дом. Было видно, как из него выбегало все больше и больше немцев. Это была казарма. Примерно в трехстах метрах от казармы в западном направлении, севера на юг, проходила облесившаяся вырубка. Густой ивняк, возрастом около 15 лет. На краю ее наша группа в 35-40 человек, многие из которых были ранены, приняла бой. Кончились патроны. Группа отошла к густому подлеску и вела огонь. Около командующего были его адъютант, майор Водолазов, начальник особого отдела Камбург, я и еще один офицер связи, Никаноров Иван, врач Иван Иванович Хомяков. Я находился рядом с командующим, Когда к нам подошел адъютант командующего, майор Водолазов, и предложил мне, Ивану Никонорову и личному врачу командующего, Ивану Ивановичу Хомякову, проминать тропку в лес почаще для отхода группы. Командующий, присев на колено, стоял за сосенкой, стрелял, а рядом с ним вел огонь начальник особого отдела, которому я отдал последнюю коробку патронов от имеющегося у меня парабелума. Когда мы втроем прошли метров 200-300, между нами и основной группой, Появились немецкие автоматчики. Иван Иванович был ранен и приказал мне с Ванюшкой Никоноровым отходить. Под автоматным огнем пересекли небольшую поляну и залегли в кустах. Немцы побоялись выходить на открытое место и не стали нас больше преследовать. Примечание. Как вспоминают выжившие, немцы преследовали даже одиночек. Таким образом, этот случай по меньшей мере нетипичный. Если же посмотреть на него несколько иначе, Через призму того, что автоматчики знали, кого они преследуют, и где в данном случае находится главная цель их преследования, то все становится на свои места. Они начали заходить с тыла к нашим оставшимся товарищам. Это были последние минуты, когда я видел живым и здоровым своего командарма. Потом, постепенно, бой стал затихать. Мне кажется, что Михаил Григорьевич погиб именно в то самое утро, 15 апреля. Подтверждается это тем, что минут через 40 или через час стрельба уже прекратилась. Когда мы с Никаноровым стали пробиваться по лесу группе, нас встретил председатель Трибунала и прокурора армии Зельфа. Примечание. На этот эпизод обратили внимание исследователи темы гибели 33-й армии и командар ММГ Ефремова, СД Митягин и В. Мельников, оба офицеры. Подробно исследовали события того периода. И тот, и другой выпустили почти в один год книги С. Д. Митягин Тайна Шпыревского леса В. М. Мельников Трагедии и бессмертия 33 й армии. Осторожный ВМ Мельников ссылаясь на С. Д. Митягина, который, без сомнения, конечно же, более глубоко изучил историю трагедии 33-й армии, в своем капитальном двухтомном труде пишет: С. Д. Митягин считает, что много из написанного зельфой выдумка на протяжении многих десятилетий. Восстанавливая картину произошедшего в те апрельские дни 42-го года и разыскивая следы пропавшего без вести отца в ходе многочисленных встреч с ветеранами 33-й армии, которым удалось тогда выйти из окружения и, в частности, в беседах с бывшим старшим лейтенантом Владимиром Владимировичем Титковым, жил в Москве. Ему удалось проверить многое из того, что писал Зельфа. Однако, мало что из этого описания соответствовало действительности, и к этой проблеме. Мы еще вернемся в комментариях к отчету и воспоминаниям самого А.А. Зельфы. Они посоветовали собирать разрозненных бойцов и выводить их на запад, под дорогобуж где находилась конная группа генерала Белова. Когда я спросил их, где нам найти командующего, то они ответили, искать его нет необходимости. Примечание. Почему-то никто из исследователей не обратил внимания на этот эпизод, а именно на ответ Зельфы о том, что А. Командующего искать не надо, буквально, искать его нет необходимости. Б. Пробиваться надо на запад, к Доргобужу, где находится конный корпус Белова. Откуда родилась эта идея? Разве направление выхода из окружения 33-й армии обсуждалось в штабах или войсках? А.П. Охромкин был не один, а, а зельфа тоже был не один. Я читал две редакции воспоминаний А.П. Охромкина, которые, возможно, были написаны в разное время. В одной из них написано Они были оба одеты в хромовое пальто. Причем в этой редакции АПА Хромкин пишет, что фамилии председателя трибунала и прокурора армии он не помнит. Можно предположить, что это редакция воспоминаний первая. Он запомнил только что оба были одеты в хромовое пальто и что шли они навстречу, то есть на запад, вроде как к Дорогобужу, где находилась конная группа генерала Белова. Можно предположить, что двое в хромовых пальто. Прекрасно знали о том, что произошло там, откуда они шли. Куда же они шли, если в конце концов оказались совершенно в другой стране? Смотри объяснение о Зельфы. К этой теме мы еще вернемся. Вынуждены вернуться. Нас собралась группа из четырех человек. Мы вновь сделали попытку перейти реку Угру, чтобы пробиться к своим. Но перейти ее было невозможно, так как Угра сильно разлилась. Примечание. А вот Аазельфа. Реку Угру переплыл благополучно. На плоту. Смотри описание выхода из окружения Аазельфы. Тогда мы решили продвигаться всей группой к городу Юхнову, чтобы выйти из ковы Угры. Утром недалеко от того места, где сейчас стоит обелиск, погибшему командарму МГ Ефремову, близ деревни Горнева, мы зашли в расположение арт-части противника. У нас ни у кого уже не было патронов. Нас окружили более сотни немцев, и мы оказались в плену. К обеду нас привели в церковь села Слободки, а к вечеру туда же принесли тело командарма. Он был захоронен с юго-восточной стороны церкви. Убитых и раненых оставалось на пути много. Вспоминаются более близкие товарищи. Старший лейтенант Иван Зигун, замначальника шифровального отдела штаба армии, застрелился в 300 метрах от деревни Ключик в западном направлении, После потери радиостанции, вечером на привале, начальник особого отдела армии Камбург застрелил начальника связи армии, полковника Ушакова. Действия начальника особого отдела командар мне одобрил, но было уже поздно. Примечание. Странно выглядит и этот поступок Камбурга: ведь не было причины так скоропалительно приговаривать полковника Ушакова и приводить приговор в исполнение. Подтверждение какой-либо вины полковника Ушакова. Никто из исследователей не обнаружил, если Камбург застрелил начальника связи 33-й армии в приступе ярости или истерики, то это одно, а если Камбург искал только повод, чтобы уничтожить человека, профессионально разбирающегося в средствах связи. Мне неизвестна судьба командира 113-й стрелковой дивизии полковника Миронова и начальника штаба 113-й стрелковой дивизии подполковника Сташевского. Одни говорили, что они оба были убиты при выходе из землянки около деревни Стуколова. Другие говорили, что Миронов командовал южной группой. В плену я видел полковника Дубинчика, начальника отдела кадров 113-й стрелковой дивизии, и полковника Капустяна, начи оперативного отдела штаба армии. В деревне Желтовки, где стоял штаб армии, в 1968 году была живащая еще Ефросинья Емельяновна, сыном Мишей, которая рассказывала что ей присылали письма еще два офицера связи. Ведь мы все шесть человек, жили у нее. Букин приезжал с группой учеников из Москвы. И с писем А.П. Охромкина. По вопросу гибели командарма, я считаю, что он погиб в то самое утро, то есть 15 апреля 1942 года, когда я с ним расстался, то есть когда мы трое отошли чтобы протаптывать дорогу для отхода всей группы. Подтверждается это тем, что минут через сорок или час стрельба прекратилась, и часов в 17.00-18.00, то есть через полтора-два часа, мы с Неконоровым встретили председателя рефтрибунала и зампрокурора армии Зельфа. Оба были одеты в хромовое пальто. Когда я спросил их, где нам искать командующего, то они ответили, искать его нет необходимости и посоветовали мне собрать разрозненных бойцов и пробиваться на запад, где находился ковкорпус генерала Белова. К деревне Ключик наша группа подходила с юго-запада. От леса через деревню Ключик по лугам была изгородь, из которой сделана была переправа, по которой вся группа перешла через речку. Была команда взять Ключик, но взять не смогли, потому что немцы повели сильный пулеметный огонь. Несколько выстрелов дали из минометов и орудий. Группа западнее «Ключик» направилась на северо-восток, на деревню Жары, где был уже слышен бой наших дивизий 33-й армии, которые должны были оказать нам помощь в выходе. Когда мы прошли 600-700 метров, то вышли на поле и, пройдя по нему метров 200-300, увидели на дороге три танка, которые стали преследовать группу. Мы стали срочно отходить обратно к реке, но уже восточнее деревни «Ключик». Танки вели огонь с бугра, и когда группа переходила речку, то многие погибли, а также остались трупы на поляне от речки до леса. Кажется, тогда погибло 20-25 человек. Когда зашли в лес, то обнаружили, что в группе пропал радист с рацией. С этого момента группа осталась без связи. Последний раз я видел генерал-майора Афросимова 14 апреля вечером, уже после отхода от деревни Ключик. Был ли он с нами утром 15 апреля? сказать не могу вели бой я был с командующим рядом был майор водолазов и начальник особого отдела камбург после вечернего привала наша группа пошла на прорыв в юго восточном направлении переходили большак очень осторожно по дороге это очевидно дорога кобелева горнева патрулировали танки и бронетранспортеры категорически было запрещено разговаривать и курить от дороги шли все прямиком по лесу полтора два километра Потом вышли на тропку. При движении с левой стороны была уже слышна немецкая речь, но всё обошлось благополучно. Когда группа вышла из леса, был небольшой овраг. Командующий разрешил сделать привал, а сам стал ориентироваться по карте. На опушке леса снега уже не было, тогда как в лесу его было больше, чем полметра толщиной. Вся группа села отдыхать, кто-то даже прилёг, а командующий, закрывшись плащ-палаткой, стал рассматривать карту освещая её карманным фонариком. Прошло менее 10 минут отдыха, когда по группе был дан огонь из пулемёта с расстояния не более 50 метров. Крики раненых и мощное «Ура!», и при этом сплошной огонь группы нарушил утреннюю тишину. На северо-востоке был чуть-чуть заметен рассвет. Большая часть группы перескочила через овраг и пошла на прорыв. До реки Собжи, где проходила линия обороны, было немногим более 10 метров, С нашей стороны повели огонь, но, боясь поразить нас, стреляли выше по лесу. Группа человек, около 35, осталась во враге, пытаясь обойти огневую точку противника, но куда бы ни пошли, всюду огонь. Было принято решение командующим отходить обратно в лес на запад. Стало уже светло, когда мы отходили, и был виден тот самый дом, о котором я уже писал. Определить двух- или одноэтажное это было здание ночью я не мог, Было видно через лес, но мне кажется, что дом был высоким. Когда мы проходили по крупному сосновому лесу, то видно было, как из этого дома бежали к нам немецкие солдаты. Примерно метрах в трехстах от этого здания, в западном направлении, севера на юг, проходила облесевшая вырубка густым сосняком, возраста около 15 лет, на краю которой наша оставшаяся группа приняла бой. Около командующего нас было адъютант командарма майор Водолазов. «Врач Иван Иванович, начальник особого отдела «Камбург», я Иван Никоноров, офицер связи 338-й стрелковой дивизии. Когда майор Михаил Водолазов приказал нам протаптывать дорогу, тогда мы, трое, от них отошли и видим, что там у них командующий за сосенкой присел на колено, а рядом с ним вел огонь из Маузера, начальник особого отдела, которому я отдал последнюю коробку патронов от имеющегося у меня пистолета». Когда мы отошли метров на 150-170, по нам с юга ударили из автоматов. Иван Иванович был ранен и приказал нам с Ванюшкой Никонорвым отходить. Метров через 20-25 оказалась поляна, которой мы успели перебежать и залечь в кусты. По нам было дано несколько очередей, но немцы побоялись выходить на открытое место, и нас не стали больше преследовать, а пошли обходить с тыла оставшихся товарищей. Это были последние минуты, когда я видел живым своего командарма. Смерть полковника Ушакова произошла на моих глазах вечером 14 апреля, перед тем, как идти на последний прорыв к своим. Что его застрелил начальник особого отдела армии Камбург? Да, это верно. Дело было так. Когда стало темнеть, группа оторвалась от преследования немцев и решила сделать привал. Все очень устали. Примечание. Выстрел Камбурга прозвучал в тот момент, когда группа наконец-то оторвалась от тех самых автоматчиков из подразделения «Брандербург-800», которые неотступно следовали за штабной группой, формально же после потери рации. Но разве полковник Ушаков потерял рацию? Рация ушла под воду вместе с погибшим связистом. И зачем Камбургу было отводить полковника Ушакова в сторону? О чем они в это время разговаривали? Если Камбург хотел разоблачить предателя, то не лучше ли это было сделать в присутствии других офицеров? Или Камбург опасался, что ему могут помешать совершить самосуд. В душу Камбурга теперь, конечно же, не заглянешь, и полковника Ушакова не спросишь. И кто-то, возможно, на это и рассчитывал. Камбург пригласил Ушакова отойти в сторону. Потом слышим слова «Вот тебе, за потерю радиосвязи!» и прозвучал выстрел. Командующий этим был недоволен. Я не могу судить, прав был или не прав Камбург и достоин ли был такой расправы Ушаков. Но как и при каких обстоятельствах был убит Ушаков, я могу всегда подтвердить. Примечание. А профессор И.С. Жоров не сомневался в виновности полковника Ушакова. Откуда у невоенного человека, у профессора медицины такая уверенность? И почему не было никакого разбирательства? Почему о предательстве Ушакова не знал никто, кроме Камбурга и Журова? Да и тело Камбурга, о котором говорят, что он погиб рядом с командармом, никто не видел. Никто из пленных, кто участвовал в похоронах генерала Мг Ефремова, не помнит его среди убитых. Почему же так занервничал Камбург, когда штабная группа снова оторвалась от автоматчиков? Почему именно в это время профессор Жоров потерял сознание, а когда, как он пишет в своих воспоминаниях очнулся, то узнал, что командарм уже мертв. Почему Зельфа сказала Хромкину, чтобы он не искал командующего. Тёмная какая-то троица прикончили полковника Ушакова, а потом и от командарма разбежались в разные стороны. А может, Ушаков что-то знал? Из воспоминаний ВП Гуда, бывшего связиста 1138-го стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии. Штатная численность роты связи была 42 человека. Но было у нас в роте и по 45 человек. Например, числился у нас, видимо, чтобы получать довольствие, начальник связи полка, капитан Кузовков. Когда прошли Боровск, у нас в роте было и 20, и 18 человек. Потери были большие. Кто ранен, кто убит. Каждый вечер в штаб полка относились к строевую записку, где отмечали наличие списочного состава и потери за истекший день. Сколько может солдат выдержать без сна? Двенадцать. Шестнадцать? 24 четыре часа? А если изо дня в день? А знаете, как на посту спали? Спали. Когда не поспишь двое-трое суток, уснёшь и на посту. Но если командир заметит, или начальник караула, всё, могут расстрелять, как изменника. Так вот, на ходу, как известно, спать можно. Ноги двигаются, а ты спишь. Но тут самое главное, что? Винтовку не выронить. Так вот, её винтовку в этом случае пристегивали поясным ремнем, чтобы она на снег под ноги не упала. Пристегнул винтовку, руками ее обнял, и идешь, спишь. Минут пять глядишь, и поспал таким образом, пока в сугроб не ткнешься или не завалишься вместе с пристегнутой винтовкой. До середины апреля мы просидели в обороне. С одной стороны знаменка, с другой вязьма. Я помогал старшине роты возить солдатам еду, доставлять на передовую кашу. Надо было рано-рано, чтобы успеть до обстрела. На нашем участке у них стоял закопанный в землю танк. Стрелял очень метко, зазеваешься, и только котелки летят в стороны. Кормили нас на первых порах даже в окружении, хорошо. Мы даже получали свои сто грамм. Но потом, во второй половине марта, начались тяжелейшие дни. Всё как-то начало обрываться. Сначала поели всех лошадей. Убитых тоже из-под снега откапывали а потом и хомуты поварили. За самовольное убийство лошади, трибунал, начали опухать от голода. А как было? Ляжешь вечером спать, а утром встанешь, нажмешь на мышцу, и ямка остается. Искали в полях снопы необмолоченной ржи. Однажды нашли мешок льняного семени, варили его, получалась такая тягучая масса, вроде киселя. Где что попадалось, то и ели. Я сам не пил и не курил и свою пайку отдавал всем, по очереди. Может, за это меня так и любили. Вот вроде молодой был, голова еще неразумная была, 17 лет, а не додумался ж кому-то из друзей отдавать то, что мне не нужно было, а всем по очереди. Сидим в землянке. Командир говорит, налей, сынок, сто грамм, а то убьют, там не нальют. Хороший был командир, а выжил он или нет, не знаю, почти все погибли. Кузовков раньше до войны работал на радиостанции имени Коминтерна в Москве. Однажды вечером приходит, маршальские 100 грамм, он меня называл как попало, а в этот раз вдруг назвал Володей по имени. Это было зимой, перед взятием Нарафа Минска, река Нара, наверное, Нара, на реке Олешник, баню колхоз строил и не успел двери поставить. Там мы давно приметили, немцы пост выставили в той бане. Баня с той стороны реки. Так вот, пришел Кузовков и говорит, мы, Володя, должны с тобой языка взять. Я дал слово командиру полка, что возьмем. Как же, думаю, мы возьмем языка, когда его уже неделю вся полковая разведка взять не может? Сколько ребят из разведроты погибло? А Кузовков уже заранее все спланировал. Присмотрел все дороги и стежки. Мы к тому часовому должны были так подойти, чтобы он не поднял шума. Пошли. «Кузовков впереди. Я за ним. Замерли. У немца карабин. Глядим. Поставил он свой карабин к стене, присел. Видать, хорошенько перед сменой макарон покушал. Мы его в этот момент и схватили. А как было дело? Я первым выскочил. Шустрый был, быстрый. Выскочил и схватил карабин. Тут и Кузовков подбежал. Когда я схватил его карабин, он немец тот, даже не встал. Не сообразил даже, что произошло». Не сопротивлялся? но отвели мы его. Я хорошо понимал по-немецки. В школе у нас преподавала немецкий, немка из Поволжья. Немец тот много дал хороших сведений. Я получил орден Красной Звезды. Когда нас отрезали, сообщили об этом командиры. Сказали, что ничего страшного нет. Соседние 43-й и 49-й армии скоро пробьются к нам. И правда, уже слышна была канонада. К нам пробивались. Я так думаю, что если бы пошли на прорыв раньше, вышли бы хотя бы половина, но пробились бы. Было нас 10000 тысяч, может, чуть больше. Пять тысяч бы вышли. Вышли. А тут три месяца нас держали в окружении. Дождались, пока все дороги распустило. Когда все переправы залило паводком. Когда немец потянул танки и окружил основательно. Иные подразделения, даже двойным кольцом. Когда мы от недоедания обессилили... А ведь во время прорыва идти надо, день и ночь идти, иногда бежать по нескольку километров. Вот почему раненых бросали, раненого товарища нести, сила нужна. В Тетерине, когда начался отход, я бросил в колодец два замка от 76 мм дивизионных пушек. Пушки оставляли, патронов не было, менялись. За шинель пять патронов, обойма, за закрутку табака патрон. Генерал Ефремов Отец солдатский не оставил бойцов, он же был ранен и в последние дни. Когда штабная группа была отбита от основных сил, он уже был ранен. Надо было идти любыми силами, на Темкина. Зря Ефремов пошел на восток, Белов пошел на Киров и вышел. Сталин его потом на армию поставил, и Ефремов бы вверх пошел, может, фронт бы дали. Еду нам сбрасывали по воздуху, брикеты с кашей и концентратами» на войне отступать не позор можно отступить а потом контраатаковать и свое взять и с лихвой десант какую он роль сыграл не знаю был какой то батальон может в марте они и высадились на нашем участке выброски десанта не было не почувствовали мы что прибыл десант чтоб нам легче стало как в яму прыгнули эти парашютисты как в яму командиром нашего тысяча го стрелкового полка Был майор Московский, потом был другой, фамилии не помню. На выходе никакого приказа на выход мы не слышали. Командиры до нас этого приказа не донесли, а он был. Движение нашего полка началось 17 апреля. Бой начался. Из горбов мы отступили в Тетерина, через поле. Тетерина, большая деревня. Немцы уничтожали ее из орудий. Бах, и дома нет. 17 апреля пошли госпиталя. Раненые на санях, в розвольнях, обозы пошли, а танки по саням. Мне казалось, что и генерал застрелился 17 апреля, а теперь, думаю, 18 утром, потому что 17 к вечеру мы сидели с начальником финчасти нашего полка, он меня потом бросил, ну пусть, на его совести. Утром немцы подогнали громкоговорители и по-русски кричали «Генерал, сдавайся!» И дальше говорили, что, мол, вот такой-то командир батальона сдался, живой теперь, невредимый, сытый и в тепле. Сдавайтесь. Мишка Кошель говорит мне, смотри, Володька, генерал. И мы побежали смотреть. Мишка был нашим связным, ему около восемнадцати лет, я за ним. Охрана, солдаты, офицеры, все с автоматами. Генерал сидел на пне, шинель наброшена на плечи, не в рукавах в шапке или в папахе, не помню. Сынки, говорит, я виноват перед вами, не вывел. Идите самостоятельно, пробивайтесь в партизанские отряды. Оружие не бросайте, вы еще нужны родине, не бросайте оружие. 18 апреля, часов в 12.00, он и застрелился. Тогда еще лед шел, с верховья фугры. С ним была всегда женщина, она была в шинели, среднего роста. «Стройная, красивая. Звала его по имени и отчеству Михаилом Григорьевичем. Лет тридцати. Мне кажется, что генерал застрелился в Шпырёвском лесу. Был бой в Шпырёвском лесу. Бой! Боже, какой там был бой! Нам уже нечем было отбиваться! Нечем!»